Тут уж я совсем не знаю, как быть. Милый друг, что, если только тягостная душевная тревога заставляет меня жаждать перемен, и все равно повсюду будет преследовать меня?